Глава седьмая. Один за другим. Среда, второе июля. В десять часов утра на леднике показался Луняев, который опередил остальных, так как на этот раз он должен был ехать с нами на каяках. Вскоре показались и остальные трое: а р х и е р е е в Помер. Хотели его тащить на берег, но так как в это время лед относило от берега и ходившие за ним сами рисковали остаться на льду, то поспешили назад, оставив Архиереева на том же месте. Да в сущности не все ли равно, где лежать покойнику? Сейчас я беру с собой на каяке трех больных: л у н я е в а Шпаковского и Нильсона. У всех болят ноги, опухоль похожа на цинготную. Хуже всех выглядит Нильсен, который даже судно ушел уже больным. За ним следуют Шпаковский и лучше других л у н я е в По берегу пойдут Максимов, Регольд, Губанов и Смиренников. Максимову я объяснил наш дальнейший путь и указал на карте. Его и назначил старшим в береговой партии. Эта партия собирается до вечера еще остаться на мысе Ниль и уверяет, что догонит меня. Советую им не терять времени напрасно и д т и скорее. Но, впрочем, это их дело. Мы сейчас отправляемся к мысу Гранта. Ждать не могу. Береговой партии оставляем винтовку, магазинку, 70 штук патронов и пять вареных гаг из имеющихся у нас десяти. Взяли они на всякий случай жестяное ведро и кружку. Погода, кажется, налаживается, и ветер перешел к северному. Сейчас нас отделяет от чистой воды полоса мелко битого льда, шириной сажен в шестьдесят. Этот лед сильно колышется, так как з ы б еще не улеглась, и нам предстоит еще не легкая работа перетащить по нему наши каяки, не прорвав их. Четверг, 3 июля. В двенадцатом часу дня вчера мы начали пробиваться по льдинам и между ними к воде. Прибой сильно препятствовал этому, но через час работы нам удалось спустить на воду каяки, и мы поплыли на наших славных скорлупках к мысу г р а н т а До этого мыса было верст 25. Ветер был ш к в а л и с т ы й но вскоре мы поставили паруса и быстро побежали по волнам. На каяке л у н я я в е связали две лыжные палки, из которых вышла отличная мачта взамен сожженной. Холодный шквалистый ветер и з ы б ь делают плавание менее приятным, чем ранее. Брызги все время о б д а в а л и нас, и хотя мы закрылись кусками парусины, но сидели все время мокрые. Холодно. Несмотря на хорошо работающие паруса, мы частенько беремся за весло, чтобы согреться. Моржи и вчера не оставляли нас в покое. Раза три они сделали на нас нападение. К счастью. Окончившееся благополучно. Высунется из воды с а ж е н а х в пятидесяти от каяков и громко ф ы р к а я злобно и удивленно следит за нами. Но вот он ныряет, и мы видим в прозрачной воде, как он идет к а я к а м повернувшись на бок. Я не сомневаюсь в его намерении ударить в каяк клыком. Моментально мы оставляем винтовку, опускаем в воду длинные весла вертикально и начинаем отмахиваться ими. Нам видно, как морж начинает бросаться под водой вправо и влево, словно желая их обойти. Но в конце концов поворачивается и отходит опять на ту же дистанцию в пятьдесят-шестьдесят сажен. Только пуля заставляет его прекратить нападение, и он скрывается. Но вчера мы не особенно опасались этих нападений, так как все время почти шли около кромки берегового припа, я покрывающего бухту Грея. Видя, что морж боится наших весел, которые, может быть, принимает за щупальца какого-то невиданного им существа, мы только заботились об одном, как бы не п р о з е в а т ь н а п а д е н и е Нам даже хотелось, чтобы морж подошел на поверхности воды поближе, может быть, нам удалось бы убить его. На шестидесяти ж е с а ж е н с сильно качающегося на зыби каяка нам не удавалось в него попасть. К двенадцати часам ночи мы пересекли бухту Грея и начали было уже огибать мыс Гранта. Внезапно из-за мыса подул сильный северо-восточный ветер, к которому на помощь пришло быстрое отливное течение, и не успели мы опомниться, как наши каяки стало относить от берега. По видимому, здесь между мысом Гранта и островами Бела л и Мабела очень сильное течение. з ы б сильно сбивала каяки. И нас поминутно о б д а в а л о водой. Позабыв о моржах, сбросили мы с себя парусину, в которую закутались, и давай работать веслами. Мыс, который еще так недавно был от нас недалеко, теперь оказался милях четырех. Только к пяти часам утра удалось нам подойти к береговому п р и п а ю около мыса Гранта. Дорогой нам посчастливилось убить шестнадцать нерков, которых мы попробовали есть сырыми. Ничего есть можно, а если с солью, до да сильно проголодавшись, так даже вкусно. Сейчас мы сидим под высочайшим утесом, у которого справа и слева поднимаются ледники, а к морю спускается большая каменистая площадка. Птиц на этом мысе не меньше, чем на мысе Ниль. Масса мелких н ы р к о в сидит даже внизу на больших камнях и с неумолкаемым щебетанием перелетает с места на место. Но гнезда их, по-видимому, устроены наверху на скалах. Утесы здесь не так неприступны, и мне думается, что на многие из них можно бы забраться, поднявшись по леднику. Береговой партии, конечно, нет, хотя мы плыли до мыса Гранта семнадцать часов и целый день уже сидим здесь и дожидаемся их. Но пока нас и не соблазняет особенно плавание. Погода ветреная, идет снег, и все закрытом г л о й Дорогой мы сильно промокли и за целый день не могли просушить свою одежду, а теперь уже не просушить. Утром Кондрат с Нильсеном стали перегонять каяки ближе к месту нашей стоянки, и Нильсена так далеко отнесло течение, м что двоим пришлось отправиться ловить его. Я смотрел в бинокль и видел, как Нильсен убрал весло и с самым беспомощным видом смотрел на идущий к нему на выручку каяк. н и л ь с о н сильно болен, иначе я ничем не могу объяснить такое его поведение. Да и вообще он стал какой-то странный: походка не твердая, и все время сидит молча в стороне. На ужин мы сегодня сварили нарков и разделили одну гагу. Пятница, 4 июля. Продолжаем сидеть на мысе Гранта и ожидать береговую партию. Погода отвратительная. Сильный шквалистый восточный ветер, холодно, а временами еще поднимается метель. Ночью прояснилось, и всю окружающую нас местность было хорошо видно. Впереди на в о с т о к а северо-востоке, кажется совсем недалеко виден за сплошным льдом скалистый остров. Это не иначе как Бель. Пролив, отделяющий его от мыса Гранта, еще не взломан. И нам не трудно будет туда попасть, плывя вдоль кромки льда. Дальше на горизонте виден другой скалистый остров, но уже больших размеров. Неужели это остров н о р д б р у к на котором и есть мыс Флора? По карте э т о должен быть он. Больше ничего подходящего в этом месте нет. До него должно быть еще около д в а пяти миль, но на глаз кажется, что гораздо меньше. Здесь иногда бывает такой прозрачный воздух, и в то же время так резко выделяются на фоне ледников эти высокие черные скалы на мысах, что расстояние до них с о к р а д ы в а е т с я почти вдвое. Право, с мыса Гранта до этого острова Нордбрук кажется не более десяти или двенадцати миль. Припоминается мне, что Нансен, один из мысов на земле Франца Иосифа, н а з в а л замком, потому что он был похож на него. По моему мнению, это сходство с замком или каким-нибудь колоссальным собором характерно для большинства виденных мною мысов южного берега земли ф р а н ц и о с и ф а Такой мыс или остров я видел в глубине пролива, отделяющего восточную часть земли Александры от западной. Такой мыс Ниль, таков мыс Гранта, таковы и остров Бель и мыс Флора. Все зависит от того, с какой стороны на них смотреть. В особенности похожи на замок утесы на острове Бель, если смотреть на них с мыса Гранта или еще южнее. Боковые склоны и более низкие утесы, если они есть, скрыты ледником или снегом. Сверху все неровности тоже обычно закрыты и сглажены, как крышей ледником. Обнаженная же часть мыса тогда не кажется уже бесформенной массой, а именно громадным замком или собором. Какой-то затейливой архитектуры, сплошь украшенным рядами колонн. Ряды базальтовых утёсов издали кажутся очень правильными и почти одинаковой высоты. На этих-то колоннах, между ними и за ними гнездятся тучи птиц. Да, мы уже находимся в в и д у мыса Флоры, этого известного имения Джексона. Приближается время, когда выяснится, прав ли я был, стремясь к этому мысу, или все наши лишения, потери и труды были напрасны. Двадцать лет срок большой. Может быть, за это время там и следа не осталось от построек Джексона. Но что было делать иначе? Куда мне следовало идти? На Шпицберген? Но я не мог туда идти, хотя бы потому, что в том направлении я видел с м ы с л м Мэри Хармсворт. разреженный плавучий лед, а у нас на десять человек было только два каяка. Делать большой обход? Да разве выдержали бы его эти люди, на которых я сейчас с тревогой смотрю и из которых п о л о в и н ы еще нет? Надо видеть, во что превратилось и что осталось от нашего снаряжения. Эти двое оставшихся Нарт, которые ломались на первой версте от судна. Теперь, после трехмесячного пути по отчаянной дороге, состоят из обломков и щепок, перевязанных по всем направлениям проволокой или веревками. От одежды остались лохмотья грязные, пропитанные ворванью и полные паразитов. Из запасов провизии осталось два фунта ржавой соли. Нет, о Шпицбергене нам и думать не следовало, по крайней мере в этом году. Тогда, может быть, нам следовало пожить в самое хорошее и удобное для путешествия время года на одном из пройденных нами мысов, как на этом настаивали некоторые из моих спутников. Но какая цель этого проживания? Чего мы могли там ожидать? Прихода тяжелой зимовки, без возможности устроить хотя сколько-нибудь сносное помещение и без надежды пополнить наше снаряжение. Это было бы равносильно самоубийству. Прожить зиму в хижине, сложенной из камней без отопления, завешенной шкурой медведя вместо двери и шкурой м о р ж а вместо крыши, могли такие здоровые и сильные духом люди, как Нансон с Йогансоном, но не мои, несчастные больные спутники, которые не могут выдержать легкого сравнительно перехода в летнее время. Нет, только один путь перед нами с того времени, как ступили мы на ледник Уорчестер. Одна цель, к которой мы должны были стремиться и торопиться, во что бы то ни стало, и эта цель мы с Флора. Пусть не найдем мы там построек, которые могли развалиться, но мы найдем развалины эти, восстановим их насколько возможно, пополним наши запасы провизии, благо у нас еще осталось много патронов, и перезимуем там в лучших, чем в где либо условиях. За зиму мы исправим нарты и каяки. Сделаем новые каяки, так как у нас на каждом каяке по две обшивки, и тогда можно будет подумать или о Шпицбергене, или о Новой Земле. К вечеру погода стала поправляться, и метель прекратилась. Кондрат поехал на каяки пострелять н ы р к о в а мы с л у н я е в ы м пошли на ледник посмотреть, не увидим ли мы нашей береговой партии. Ходили верст за шесть, но, конечно, никого не встретили. И никаких следов, кроме медведицы, не видали. Вернулись в десять часов вечера и решили завтра, если позволит погода, отправиться далее на остров Бель. Ждать больше я не могу. н и л ь с о н едва ходит, а Шпаковский не многим разве лучше его. Луняев хотя и жалуется на ноги, но у него незаметно той с т р а ш а щ е й меня апатией нет упадка сил и энергии, как у н и л ь с о н а и Шпаковского. Что могло задержать пешеходцев? Разве они не отставали раньше? И на льду, и на леднике Орчестер, и на мысе Ниль, одним словом, везде, где могли. Разве они не высказывали желания остановиться и пожить где-нибудь подольше? Очень жаль, конечно, что они высказывали как бы только желание, а не решение, которое у них уже было, и тем ставили меня в затруднение и заставляли терять время. За время нашего проживания на мысе Гранта я мог заметить, что здесь погода несколько иная, чем на юго-западном берегу земли Александры. Там мы были защищены берегами от господствующих, по-видимому, северных, северо-восточных и восточных ветров. Здесь же ничего нас не защищает от них, и для переходов приходится выбирать благоприятное время. Ветры все время холодные, шквалистые и со снегом. Суббота, пятое июля. В два часа ночи, пользуясь прояснившейся погодой, мы снялись и пошли к острову Бель, придерживаясь кромки невзломанного льда. Только что отошли мы от мыса вёрст пять, как погода опять испортилась. Всё время пришлось выгребать против холодного восточного ветра и против течения. Гребли без остановки в продолжении десяти часов, иногда по очереди отдыхая, на ходу закусывая и очень медленно подвигались вперед. В двенадцать часов дня измученные, п р о з я б в ш и е и мокрые до нитки остановились около льда, казалось неподвижного в верстах в четырех или пяти от острова Пель. Пообедав н ы р к а м и сваренными на мысе Гранта, мы легли отдохнуть, так как сильная метель закрыла остров и дороги не было видно. От холода одели мы малицы и закрылись сверх того парусины и полками. Проснулись мы часа в четыре дня. Погода за это время опять прояснилась, и каково же было наше разочарование, когда мы увидали, что большая льдина, на которой мы расположились на отдых, оказалась не береговым припаем, как мы думали, а плавучей отдельной льдиной. Остров Бель опять оказался от нас в верстах восьми или десяти. Пришлось опять грести к острову, но на наше счастье ветер затих, и мы довольно быстро подвигались вперед. Нильсен совсем никуда не годился, и все время полулежал в каяке л у н я е в а так как грести не мог. Говорить он тоже не мог, у него, кажется, отнялся язык, и в ответ на расспросы он только мычал что-то непонятное. Недалеко от острова Бель на одной из больших плавучих льдин Мы увидали лежащих двух больших м о р ж е й и одного молодого, но и этот молодой маржонок был величиной с небольшую корову. м о р ж и спокойно лежали, греясь на солнце, и не поднимали даже голов. Пришла нам мысль дать м о р ж а м на этот раз генеральный бой, и мы начали подкрадываться к ним под прикрытием легких льдин. Но боже мой, как мы потом постыдно удирали от этого боя на лед! Как торопливо тащили на лед свои каяки вместе с больным Нельсоном. Нас соблазнял, собственно говоря, молодой морж, мясо которого говорят вкусно. Долго аккуратно прицеливались мы в него вдвоем с л у н я е в ы м и одновременно выстрелили. Моржонку, по-видимому, попало хорошо, так как крови мы потом видали много. Если бы он лежал один, то, возможно, что так бы и остался лежать на месте. Но тут в это дело вмешались два взрослых маржа. Один из них сейчас же с ф ы р к а н е м и злобным ревом бросился к нашим каякам, а другой, по-видимому, мать молодого, столкнул м о р ж о н к а в воду. Всё время отстреливаясь от расверепевшего нападающего на нас маржа, мы поспешно отступили на заранее приготовленные позиции на лед, куда едва успели вытащить и каяки. Тут началось что-то невообразимое. Вода так и кипела, вся окрашенная кровью. Моржи с ревом кружились около убитого моржонка. Он, по-видимому, тонул, и взрослые моржи его поддерживали зачем-то на поверхности воды, суетясь около него, то скрываясь под водой, то показываясь вновь. Один из моржей, должно быть, самец, по временам со страшным ревом бросался в нашу сторону с таким угрожающим видом. что мы невольно пятились по льду назад и стреляли в эту группу. Такая кутерьма, в которой нельзя было разобрать, кто нападает и кто защищается, продолжалась минут пять. После чего все три моржа скрылись под водой, а у нас на пятнадцать патронов стало меньше. Когда мы немного успокоились от сильных впечатлений этого морского сражения и поплыли на каяках дальше, То долго еще оглядывались по сторонам, не покажется ли где-нибудь морда моржа. Часов девять вечера мы подошли к острову Белль. Выходя из каяков, мы убедились, что н и л ь с о н уже не может ходить. Он падал и старался ползти на четвереньках. Когда к нему обращались с вопросами, он не понимал их. Это было видно по его глазам, которые стали совершенно бессмысленными и какими-то испуганными. Устроив нечто вроде палатки, мы затащили туда Нильсона и закутали в свое единственное одеяло. Он все намеревался куда-то ползти, но потом успокоился. Временами только что-то хотел сказать, но у него кроме мычания ничего не выходило. Нильсон датчанин. Он поступил к нам на святую Анну еще в Англии при покупке судна, и тогда не говорил ни одного слова по-русски. В течение двух лет он постепенно научился довольно хорошо говорить и все понимал. Со вчерашнего дня он как будто забыл русский язык, но теперь я думаю, он вообще ничего не соображает, а в его мычании вряд ли и датчанин нашел бы членораздельную речь. Больше всего поражает меня его бессмысленный, полный ужаса глаза, глаза человека, потерявшего рассудок. Когда мы сварили бульон и чашку его дали н и л ь с о н у то он выпил пол чашки, но потом опять лег. Мы почти не сомневались, что к утру н и л ь с о н п о м р е т Жаль человека, очень не глупого, старательного и хорошего матроса. Луняев говорит, что у Архиереева все признаки болезни были те же. Все легли спать, а я взяв винтовку. Пошел к утесам посмотреть оттуда на мыс Флору. Воскресенье, 6 июля. Как мы ожидали, так и случилось. Проснувшись утром, мы у в и д а л и Нильсена уже о коченевшим. Никто из нас ночью не слыхал ни возни его, ни стона. Он даже не сбросил о д е я л о которым мы накануне завернули его. Лицо его было спокойно. И не было обезображено предсмертными муками. И странно, но на нем не было з а м е т н о той страшной желтизны или восковой бледности, которая делает ужасным лицо покойника. Лицо Нильсена было как у живого, разве только что краска лежала на нем слишком резкими пятнами. Но с первого взгляда это не бросалось в глаза, и Нильсена можно было принять за живого спящего человека. Если бы не приоткрытые мертвые глаза и не о к о ч е н е л о с т ь т е л о по-видимому, он умер спокойно, тихо, как заснул, не приходя в сознание. Часа через два или три мы вытащили своего успокоившегося товарища из нашего шалаша и положили на нарты. В сожениях 150 от берега на первой террасе была сделана могила. Могила эта была не глубока, так как земля сильно промерзла. Даже камни под верхним слоем так смерзлись, что без лома невозможно было оторвать их, и нам пришлось только разбросать верхний слой их. К этой могиле был подвезен Нильсен на нартах, и в ней его похоронили, наложив сверху холм из камней. Никто из нас не поплакал над этой одинокой, далекой могилой. Мы как-то отупели. Зачерствели. Смерть этого человека не очень поразила нас, как будто произошло самое о б ы ч н о е дело. Только как-то странно было. Вот человек шел вместе с нами три месяца, терпел, выбивался из сил, и вот он уже ушел. Ему больше никуда не надо. Вся работа, все труды и лишения пошли на с м а р к у А нам еще надо добраться вон до того острова, до которого целых двенадцать миль. И казалось, что эти двенадцать миль такое большое расстояние, так труден путь до этого острова, что Нильсен просто не захотел идти дальше и выбрал более легкое. Но эти мысли только промелькнули как-то в голове. Повторяю, что смерть нашего товарища не поразила нас. Конечно, это не было чёрствостью, бессердечием. Это было ненормальное отупение перед лицом смерти, которая у всех нас стояла за плечами. Как будто и враждебно поглядывали теперь мы на следующего кандидата, на Шпаковского, мысленно гадая, дойдет он или уйдет ранее. Один из спутников даже как бы со злости прикрикнул на него. Но ты чего сидишь, мокрая курица? За Нельсоном что ли захотел? Иди ищи плавник, шевелись. Когда Шпаковский покорно пошел по временам запинаясь, то ему еще в догонку закричал: "Позапинайся ты у меня, позапинайся". Это не было враждебностью к Шпаковскому, который никому ничего плохого не сделал. Неважен был теперь и плавник. Это было озлобление более здорового человека против болезни, забирающей товарища. Призыв бороться со смертью до конца. Казалось, так просто бороться. Не слушаются, запинаются ноги. А я вот возьму и нарочно буду за ними следить и ставить в те точки, куда я хочу. Не хочется шевелиться, хочется покойно посидеть. Нет, врешь, не обманешь. Нарочно встану и пойду. Разве это трудно? Ну, конечно, со стороны виднее все ошибки. И вот стоящий в стороне, видя ошибки товарища, предостерегающий и кричит ему: "Позапинайся ты у меня". Это запинание, когда ноги подгибаются, как парализованные, очень характерно. Я ему сначала не придавал значения, объясняя долгим сидением в каяке в неудобной позе со скрюченными ногами. Такие запинания и даже полный отказ ног от работы бывали и у меня по выходе из каяка, но обыкновенно после пяти минут гимнастики ногами лежа на спине все проходило. Но у Шпаковского это не прошло со вчерашнего вечера. У Нильсена тоже началось с ног, потом стал плохо слушаться язык, а после он не мог уже и г р е с т и не слушались руки. У Шпаковского теперь уже не выходят некоторые слова, язык как бы потерял свою гибкость. Больной должно быть сознает все это. Может быть, он нарочно меньше и говорит, а когда надо что-нибудь сказать, то он медленно и старательно выговаривает некоторые слова, но видя, что из этого ничего не выходит, как будто смущается и з а м о л к а е т Утром. Мы видали два раза гаг, летевших стайками по пять и восемь штук по направлению к северному берегу острова Бель. В надежде найти там гагачьи гнезда, а кстати посмотреть то место, которое у меня на карте называется Гавань Эра, мы пошли туда. Гнезд не нашли, да и трудно предположить, чтобы они могли здесь быть, так как берег каменистый, занесенный снегом и без мха, в котором гаги любят делать гнезда. По всей вероятности, они летели куда-нибудь далее на север. Гавань э й р а тоже ничего из себя не представляла. Это должно быть пролив между островом Бель и островом м а б л ь Пролив этот был покрыт льдом. Вечером мы увидали трех моржей, подплывающих к острову в том месте, где стояли наши каяки. На всякий случай мы поспешили вытянуть каяки на берег, опасаясь, как бы моржам не пришла фантазия. попробовать клыком, из чего они сделаны. Странно, нам показалось, что это все те же моржи, с которыми мы вчера имели бой. Два из них все время ревели и плыли как-то вертикально, будто продолжая поддерживать третьего. Подплыв близко к берегу, моржи посмотрели на нас и скрылись. Неужели это вчерашние моржи продолжают носиться целые сутки со своим убитым детенышем? И оплакивать его? Или может быть, они приносили его нам, желая укорить нас в его смерти? Нет, этого не может быть. Должно быть, они издали приняли наши каяки, з а л е ж а щ и х на льду моржей, и хотели по привычке моржей улечься с нами рядом. Но увидав, что ошиблись, поспешили скрыться. На этом острове мы нашли несколько кусков плавника и несколько китовых позвонков. Теперь нас осталось из одиннадцати человек только восемь: четверо на каяках, а четверо где-то на земле Александры. Каяк л у н я е в а больше моего, и со смертью Нильсона он облегчился. Поэтому из моего каяка в него положили большую часть патронов, мои книги и записки и посуду. Вторник, восьмого июля. ч а с а в три ночи мы отправились далее к мысу Флора. Погода была великолепная, тихая, солнечная, и все предвещало хорошее плавание. У южного и восточного берегов острова Бель был плавучий лед, но редкий, и между ним можно было л а в и р о в а т ь Далее же весь пролив Мирса, отделяющий мыс Флора от острова Бель, был совершенно чист ото льда. Только далеко влево, в глубине пролива, виднелся лед. Пролив в этом месте шириной около десяти миль. Но мы, не задумываясь, поплыли по прямому направлению на мыс Флора, который был очень хорошо виден. Провизии у нас было только по одному сырому нерку на каждом каяке. Но на острове мы хорошо поели и никак не ожидали того, что произойдет с нами. А произошло с нами следующее: часа через полтора или два нашего плавания, когда мы были приблизительно в середине пролива, подул сильный северо-восточный ветер. который быстро стал крепчать и через полчаса дул из пролива как из трубы, разводя крутую з ы б ь Вместе с ветром нас, по-видимому, встретило и отливное сильное течение, тоже из пролива, и нас стало сносить в море. Еще недавно спокойного как зеркала пролива нельзя было узнать. Из пролива понесло лед, накрыл туман, каяки наши заныряли по волнам. И нас поминутно окатывало срываемыми ветром гребнями волн. Каяки наши были легкие, но на передней части их лежали тяжелые нарты, благодаря чему нас или ставило бортом к волне, или когда удавалось повернуть каяк и держать против волны, он сильно зарывался носом и принимал воду. Незаметно в тумане и между плавучим льдом мы потеряли из виду второй каяк. Острова за к р ы л а м г л о й Но мы видели, что нас быстро сносит быстрее, чем лед глубоко сидящий в воде. Бороться с ветром и течением на этой зыбе было невозможно. Мы решили подойти к какой-нибудь большой льдине и вылезти на нее. Так мы и сделали. Выбрали большой айсберг, пристали к нему с подветренной стороны, вылезли сами и вытащили каяк. Сколько сидел в воде этот айсберг, не знаю. Но над водой он возвышался более двух сажен. Волны с шумом ударяли в эту ледяную скалу, но она была не зыблема и только медленно шла по ветру. Другого каяка мы не могли рассмотреть из высоты этой льдины, да и мудрено было в этой мгле что-либо увидать дальше пятнадцати сажен. Забравшись на айсберг, мы вткнули о в его вершину мачту и подняли флаг в надежде, что если Луняев увидит его, То догадается тоже забраться на какую-нибудь льдину, а п л а в а н и на каяке ничего было и думать до тех пор, пока не утихнет ветер. А так как мы порядочно устали, то решили лечь спать. Наверху айсберга было холодно и зрядно продувало, но у нас были две м а л и ц ы и мы прибегли к очень употребительному способу с п а н ь я которым нам не раз приходилось пользоваться ранее. Одев на себя малицы, но не продевая рук в рукава, мы легли на вершине айсберга в небольшой ямке, друг к другу ногами, так что ноги Кондрата приходились у меня в малице за моей спиной, а мои ноги в малице Кондрата за его спиной. Конечно, сапоги предварительно мы сняли и были только в одних теплых носках. Тогда оставалось только хорошенько подоткнуть под себя полы обеих малец, чтобы они закрывали одна другую. Так сказать, заделать все щели. После этого мы втягивали головы обратно внутрь малицы, и никакой холод уже нам был не страшен. Получается таким образом нечто вроде двуспального мешка. Тепло там до духоты, и дышать приходится через воротник малицы, около которого и держишь голову. Зимой в мороз воротник от дыхания покрывается инеем и н е м или е д е н и т Таким образом мы и заснули и безмятежно спали не менее семи или восьми часов. Пробуждение наше было ужасно. Мы проснулись от страшного треска, почувствовали, что стремглав летим куда-то вниз, а в следующий момент наш двуспальный мешок был полон водой. Мы погружались в воду и делая отчаянные усилия выбраться из этого предательского мешка. Отчаянно отбивались ногами друг от друга. К несчастью, мы уже очень старательно устраивали себе этот мешок, и полы одной м а л и ц ы глубоко заходили внутрь другой. К тому же м а л и ц ы перед этим были немного мокры и в течение семи часов, по всей вероятности, обмерзли. Мы очутились в положении кошек, которых бросили в мешке в воду, желая утопить. Обыкновенно принято говорить. что подобные секунды опасности кажутся целую вечностью. Это совершенно справедливо. Не могу и я сказать, сколько секунд продолжалась наша барахта не в воде, но мне оно показалось страшно продолжительным. Вместе с мыслями о спасении и гибели в голове промелькнули другие. Очень подробно пронеслись передо мной различные картины нашего путешествия: гибель б а е в а Архиереева, четырех человек пешеходов. Нильсона и л у н я е в а со Шпаковским, и вот последние мы с Кондратом. После этого можно поставить точку, если кто-нибудь когда-нибудь вздумал бы рассказать о нас. Очень хорошо помню, что нечто в этом роде промелькнуло у меня в голове, но сейчас же был и ответ на эту мысль. А кто же узнает про нашу гибель? Никто. И кажется, всего ужаснее было почему-то именно это категорическое: никто не узнает, что мы погибли. Вот там будут считать, что мы живем где-нибудь, а мы не пережили какой-то страшной борьбы и нас уже нет. Сознание возмущалось, протестовало против гибели, а как же сон мой? К чему же было то предсказание? Не может этого быть. Пусть мне верят или не верят, но в этот момент мои ноги попали на ноги Кондрата. Мы вытолкнули друг друга из мешка, сбросили м а л и ц ы а в следующее мгновение уже стояли мокрые на подводной подошве айсберга, п о г р у д ь в воде. Кругом нас плавали в воде м а л и ц ы сапоги, шапки, одеяла, рукавицы и прочие предметы, которые мы поспешно ловили и швыряли на льдину. м а л и ц ы были так тяжелы от воды, что каждую мы должны были поднимать вдвоем, а одеяло так и не поймали, оно потонуло. Холодный ветер хотя и начал затихать, но все же дул еще основательно. Наши ноги были в одних носках, а так как мы стояли на льду, то они почти потеряли чувствительность. Дрожали мы от двух причин: во-первых, от холода, а во-вторых, от волнения. зуб на зуб не попадал. Еще продолжая стоять в воде, я напрасно ломал голову. Что же теперь нам делать? Ведь мы замерзнем. Но провидение само указало, что мы должны были делать в нашем положении. Как бы в ответ на наш вопрос с вершины льдины полетел в воду наш каяк, который или сдуло ветром, или под которым подломился лед, как подломился он под нами. Не упади каяк или упади он не так счастливо, то есть п р о р в и с ь обострый разведенный водой лед. Я думаю, мы пропали бы на этой льдине, плывущей в море. Завернувшись в мокрые малицы, не имея п р о в и з и й дрожащие от холода, мы напрасно старались бы согреться, а потом вряд ли у нас схватило бы решимости что-либо предпринять. Но теперь мы знали, что делать. Побросали в каяк мокрые принадлежности туалета. выжили свои носки и куртки, одели их опять, разрубили на куски нарты, взяв несколько кусков с собой и бросив остатки в воду, сели в каяк и давай грести. Боже мой, с каким остервенением мы гребли! Не так заботясь о быстроте хода, как о том, чтобы хотя немного согреться. Мы гребли до изнеможения, и только это, я думаю, спасло нас. Туман рассеялся. И острова были видны. Самым ближайшим был остров Бель, от которого мы отошли утром. Теперь до него было верст двенадцать или пятнадцать, но холодный встречный ветер сильно задерживал ход. Мы старались плыть под прикрытием несущихся навстречу льдин, чтобы хотя за ними спрятаться от ветра. Ноги и колени, более всего, коченели от холода, так как им мы не могли дать никакой работы, а прикрыть их было нечем. Часов через шесть нам удалось подойти к острову Бель несколько восточнее нашей первой стоянки. Первым делом принялись мы, как сумасшедшие, бегать по льду, стараясь согреть закоченевшие ноги. Если бы кто-нибудь увидел нас в эту минуту, то без сомнения принял бы за бесноватых. До того дика была эта пляска. Место совершенно открытое, не защищенное от ветра, и согреться нам не удалось. Тогда мы сгнали о сколько можно воду с малец, старательно выжили их и одели на себя, чтобы хотя немного защититься от пронизывающего ветра. Развели огонь, на что употребили дерево отрубленное от нарт, лыжи, бинты из аптеки, одним словом все, что только могло гореть. На наше счастье около кромки льда летало и плавало много н ы р к о в и нам удалось убить несколько штук, а через час... Мы уже пили горячий бульон, и с жадностью ели горячих же н ы р к о в Как будто стало легче. Я забрался в мокрую малицу с головой и все еще трясясь от озноба, то дремля, то пробуждаясь, просидел, прислоняя спиной к рапаку до утра. к о н д р а д ж а кажется, так и не отдыхал. Он продолжал греться, бегая и приплясывая по льду. Снаружи малица на ветру немного просыхала. но внутри ничуть, от нее только пар валил. Утром погода опять стала лучше, проглянуло с о л н ц е ветер затих совершенно и море успокоилось. Чувствовали мы себя плохо, меня трясло, голова была тяжелая, а у Кондрата оказались отмороженными пальцы на обеих ногах. Сидеть так было нельзя, это могло бы для нас кончиться очень плохо. Мы взяли себя в руки и решили опять плыть на мыс Флора. Надо только настрелять несколько штук нарков на дорогу.